стоял на пристани «Анагура». Это даже была не пристань, а настоящий речной порт. Несколько длинных деревянных причалов, уходивших метров на 150 в воду реки. На берегу рыбный базар, склады, суета и множество людей, как муравьи, снующие от берега к причаленным кораблям и обратно. Вереницы грузчиков, молчаливо таскающие тюки, хотящие бочки и крикливые приказчики, почем зря орущие на мужиков. На берегу бойкая рыбная торговля. Рыба сырая, рыба сушеная, рыба копченая, раки. Он вдохнул сыроватый ветер, тянущийся от реки, и остановился. — Не стой, парень! Сходи! — поторопил его седоусый матрос. Он привязал причальный чал и встал у сходней, провожая пассажиров. Артем с робкой улыбкой кивнул и, пропуская бойкого мужика с мешком за плечами, который недовольно ругнулся «Стоят тут всякие!», следом сошел на берег. Вот он и добрался до города, где располагалась школа магии. Добрался по реке без происшествий. Ниелла после ночного приключения, поцеловав его в щеку, исчезла и к огромному облегчению землянина больше не появлялась. Он поделился этой новостью со свадом, но тот только фыркнул. «Ты связал себя обещанием. Зачем ей рядом с тобой тереться? Она сейчас, наверное, караваны грабит и деньги копит на свадьбу. Душегубка! А как найдешь подходящую невесту, тут ее и вспомнишь. Привязала она тебя к себе. Как есть привязала». «Слезами, дурень, заливаться будешь, и не сможешь жениться на той, которую выбрал!» «Это почему же?» — не поверил Артем. «Колдунья она! Тосковать люто будешь, пока не найдешь ее! Все девки тебе противны будут!» — сурово ответил Сват, ни капли не сомневаясь в возможностях еллы. «Ну ты и сказочник, Сват!» — отреагировал землянин и усмехнулся. «Околдовала. Чтобы околдовать, свадушка, нужно в самое сердце проникнуть. Понимаешь?» «Нет. И понимать не хочу». Он отвернулся. На этом разговор закончили. Утром обоз спокойно миновал распадку и к вечеру добрался до Нижнего божеля, где Артем расстался с обозом. Маркуй выдал ему десять серебряков, жалования и письмо. «Что это?» С удивлением спросил Артем, разглядывая сложенный лист. «Это, парень, моя рекомендация. Захочешь где вступить в охрану каравана, покажи это письмо начальнику охраны, и он возьмет тебя с радостью. Меня многие знают, а кто не знает, тот слышал обо мне». Он похлопал Артема по плечу. «Давай, Артам, бывай!» И ушел. Артем постоял, прочитал письмо и сунул его в сумку. Затем пошел на пристань и дождался парома. Ему нужно было двигаться вверх по реке, и он решил дальше следовать на Фриндоне, местном речном судне. Внешне неуклюжие, они могли свободно передвигаться вверх и вниз по реке, свободно преодолевая неспешное течение могучих вод. Судоходные реки, которые Артем видел в королевстве, просто поражали его воображение. Широкие, как две Волги, они словно артерии пересекали все королевство с северо-запада на юго-восток. Край противоположного берега этой реки под названием Маркена терялся в дымке тумана, стелившегося над водной гладью. Сев на попутный корабль, он через четыре дня прибыл в Анагур. Артам, напуганный участью обратиться в свинью, вел себя тише воды и ниже травы. Всю дорогу не вылезал из каюты. «Артам! Дружище!» — мысленно позвал Артем. «Тебе нужно будет взять управление телом!» Тот отозвался не сразу. «Это еще зачем?» Осторожно спросил он, подождав пару долгих минут, видимо, раздумывая над словами Артема и решая, вылезать на свет Божий или нет. Артем терпеливо ждал, понимая, что его товарищ по несчастью очень боится высовываться из своей норки. Там ему было уютно и спокойно. А затем Артам, что мы прибыли в Анагур, и я его не знаю». Тебе нужно будет прийти в школу и предъявить, кому надо, письмо Конта, а потом уже располагаться в школе. Я не знаю, что делать. Ты же не хочешь, чтобы нас, как одержимого, спалили на костре? «Не хочу», — буркнул Артам, и Артем провалился в приятную дремоту. Артам стоял посреди речного порта в мантии ученика и его с осторожностью обходили пассажиры, сошедшие с кораблей. Он вдохнул приятный свежий речной воздух, посмотрел на голубое небо, подернутое облаками, и зашагал прочь. Город был довольно большой, 40 тысяч жителей, а школа находилась на отшибе, вдали от центра, в бывших казармах конных лучников. Забор школы примыкал к крепостной стене недалеко от южных ворот. Раньше это был пограничный город со степью, но вот уже лет как триста таким не считался. Население королевства росло, города множились и вытесняли степняков все дальше к горам, за которыми располагалась империя Шуаней. Анагур стоял на перекрестке торговых путей, через него шли караваны к империи Шуань и южным княжеством Брахмы. Здесь можно было встретить и узкоглазых шуаней, и загорелых до черноты купцов из княжеств Брахмы, широкоплечих бледных северян, обладающих буйным нравом, и невысоких черноволосых степников с иссушенными ветрами лицами, быстрых и гордых, одетых в вонючие кожаные одежды. Один такой прошел мимо Артама. Задев его своим плечом, посмотрел с вызовом в глаза и, не встретив ответного вызова, презрительно отвернулся. Речной ветер, налетев на обоих, окутал теплой парной влагой и принес Артаму кислый запах дубленых кож и вонь с детства немытого тела степника. Для них мыться, как сдал Артам, — это смывать силу. Артам отвернулся от степника и брезгливо поморщился. Задерживаться в порту он не стал, прошел быстрым шагом многоголосый базар торговцев рыбой и направился в центр города. Шел артам широким упругим шагом по нешироким кривоватым улицам, не глазея по сторонам. Все здесь было привычно его взгляду и знакомо. За портом начинались ремесленные кварталы, потом начинались кварталы купцов и большой рынок. В самом центре, отделенном от остального города невысокой стеной, располагался дворец Ландстарха и дома богатых горожан. Шёл Артам с неприятным предчувствием неизбежной, малоприятной для него встречи со школой и учениками. Был он по складу характера нелюдимым, и за трусоватость, да еще за свое неумение плести заклинания, презираем сокурсниками. Его презирали и за то, что он ради того, чтобы остаться до конца учебы и выйти магом с дипломом из ее стен, вылизывал сапоги преподавателей. Еще его ненавидели за то, что считали стукачом. Старший воспитатель курса, следящий за дисциплиной учеников, всегда знал, кто совершил проступок. Виноватым считали Артама. Его били в темную. Издевались над ним, но Артам все это стоически терпел. Выйти из стен школы без диплома он не мог. Его сочтут одержимым и сожгут, как сжигали диких магов-колдунов. Этого он боялся гораздо больше, чем отвержение товарищей насмешки и избиения. Он шел уже не так, как прежде, в развалку, гордо неся отвисшее брюхо. «Теперь...» Вместо пивного живота на нем висела складками кожи. Артам здорово похудел. Шел легко, без одышки. Стал вынослив от долгого путешествия пешком. Усталости он не чувствовал, и его щеки, ранее дрожавшие как холодец во время ходьбы, не тряслись. Он с удивлением заметил, что за время их совместного путешествия с Артемом его тело стало стройнее, пальцы тоньше и уже не напоминали сардельки. Мантия ученика, чистая и заштопанная, висела на нем бесформенным балахоном. Артам миновал шумный рынок, отгоняя приставучих чумазах мальцов, попрошайничавших денег. Получил в спину несколько ударов конским пометом и, не оборачиваясь, пошел дальше. Пацанята, видя, что прохожие не обращают на них внимания, отстали от него. Шел Артам с таким видом и чувством, как будто путь его лежал на каторгу. Он убавил шаг и обогнул стену внутреннего города, увитого прядями дикого винограда. Вышел напрямую дорогу к школе и зашагал еще медленнее. Пройдя за час весь город, Артам, наконец, вышел к воротам своей школы. На сердце навалилась неподъемная тяжесть, ноги отказывались идти. «Артем!» — чувствуя слабость, позвал он своего сожителя. «Артем! Мне страшно!» Артем пробудился и, недовольный скорым пробуждением, спросил. «Ты чего-то боишься?» «Я боюсь возвращаться в школу, Артем. Я отвык от оскорблений и издевательств других учеников». «Понимаешь, раньше я терпел, потому что понимал, по-другому быть не может». «А теперь...» — он помолчал, разглядывая ворота школы. «Теперь я боюсь зайти в школу». «Давай сделаем так, Артам. Когда к тебе начнут приставать, ты буди меня. Я разберусь с обидчиками. Договорились?» «Договорились. Артем, спасибо тебе». «Не за что». — Мы что, уже пришли? — Да. — Ну, тогда входи. — И ничего не бойся. Бывшие казармы конных лучников были сделаны добротно. Высокие каменные стены, башни по углам для стрельбы из луков, большие дубовые ворота из мореного дуба. Простояли они века и еще простоят. Замшелые с прозеленью камни стен смотрелись величаво. Артам глубоко вздохнул и шагнул к воротам. Калитка была открыта, и в проеме стоял старый дед, привратник Пантелей, такой же старый и замшелый, как и стены школы, у которых он стоял. Кожа лица и рук желтая, обтянувшая кости словно пергамент, была покрыта коричневыми старческими пятнами. На лбу и руках выступали темные линии вен, издали казавшиеся черными, словно в них не кровь текла, а тягучая нефть. Дед Пантелей, сухой и длинный, как жердь, немного сгорбленный, стоял и подслеповато всматривался в артам. «Здорово, дед Пантелей!» — вежливо поздоровался артам. «Я могу пройти?» Старик, наконец, сумел разглядеть ученика и ощерился полупустым ртом. «А почему нет, касатик?» — звонким не по возрасту голосом ответил дед Пантелей. «Заходи. Ваши почти все уже прибыли. Ожидаем только новый набор. Иди в административный корпус и сдай рекомендации». Старик посторонился, и Артам, сделав три шага, вошел в школу, которую в великой радости покинул полтора месяца назад. Прямо от ворот шла широкая, мощная камнем дорога, в конце которой был большой плац. По бокам дороги росли высокие пирамидальные тополя. Слева от нее пешеходная дорожка. Вот по ней Артам и направился к основному корпусу школы. Раньше там располагался полковой штаб. А теперь учебный корпус старшекурсников и администрация школы. Артаму предстояло проучиться еще один год. Дорожка была пустынной, и Артам, дойдя до нужного корпуса, к своей радости никого не встретил. Он взошел на высокое каменное крыльцо с истертыми ступенями, несмело открыл высокую дверь и окунулся в прохладу каменных сводов полусумраке коридора блекла горела масляная лампа, освещая дверь учительской. Сделав над собой усилие, Артам зашагал по серым истоптанным плитам. Постучался. «Входи! Кто там?» — услышал он знакомый голос и, изобразив вымученную улыбку, вошел. Старший воспитатель курса, оторвавшись от чтения бумаг, лишь мельком взглянул на Артама и приказал. «Оставь рекомендации и иди в общежитие». Затем снова уткнулся в свои бумаги. Артам мелкими шажками приблизился к столу и, вынув из сумки лист с гербовым тиснением и коричневой сургучной печатью, несмело положил на стол. Так Семеня вышел из учительской. Облегченно выдохнул. Первый шаг к возвращению он сделал. Стоя на высоком крыльце, с тоской посмотрел налево, где за плацем располагалось общежитие старшекурсников. Подавив горестный вздох, направился туда. На плацу было оживленно. Сновали второгодки, которые прибыли после каникул. Делились впечатлениями, смеялись. В стороне, храня солидность, стояли старшекурсники, перешедшие на третий, последний курс. Они кучковались у входа в общежитие. Иногда с показным презрением посматривали на суетливых младшекурсников. Выпуск магов из школы состоялся в их отсутствии. Так было всегда. Артам, осторожно обходя группки учеников, приблизился к входу и хотел незаметно прошмыгнуть мимо тех, с кем учился. Он низко наклонил голову и, сутулившись, прибавил шаг. Неожиданно для него он уперся головой в чье-то тело и получил несильный удар по голове. Он поднял глаза и увидел смеющегося Петра, заводилу из своей группы. Он постоянно задевал Артама, не спуская тому ни одного промаха. Видимо, он заметил его и специально заступил дорогу. «Артам!» — искусственно удивленно вопросил Петр. «Ты?» Живой. А я думал, что тебя спалили инквизиторы или конт обменял на кобылу. Ребята, посмотрите, кто к нам пожаловал. Он сделал шаг в бок и снова заступил дорогу Артаму, который пытался от него сбежать. Сам великий чистильщик сапог Ну, кто может сравниться с ним в этой профессии, которую он освоил в этих благословенных хранителям стенах, наш великий волшебник и маг Артам? Ученики в предвкушении и развлечения обступили обоих. Они скалились, ожидая веселого продолжения. — Что же ты, Артам, не здороваешься со своими товарищами? — дело нарадушно спросил Петр. «Как невежливо!» — он осуждающе покачал головой. «Расскажи нам, как прошла твоя практика? Сколько пахотных земель ты улучшил? Сколько мертвецов загнал в могилу Или сколько живых сделал мертвецами?» «Нам интересно, правда, ребята?» — обратился Петр к товарищам. «Конечно, мы хотим послушать», — раздалось со всех сторон. Артам мученически улыбнулся, показав новые зубы. «А это что?» Петр изумленно показывал пальцем на рот Артама. Тот, непонимающе посмотрел на Петра, провертел языком по зубам и, не зная, что ответить, прикрыл рот рукой. Обескураживающие мысли замельтешили в голове. «Да чего он прикопался на этот раз?» «Ты ты не прячь!» «Рассказывай, где зубы такие взял?» — наседал на него Петр. Остальные ребята, привлеченные интересом Петра, сгрудились напротив Артама. «А что у него с зубами?» — спросил один из них. «Вартак — толстенький добродушный сын пекаря, который ходил вечно сонным. Сейчас он проснулся от дремоты и протискивался сквозь толпу товарищей». «Что, у меня с зубами?» Как эхо со страхом в голосе повторил Артам и еще плотнее прикрыл рот рукой. Он подался назад, но крепкая рука Петра ухватила за плечо и остановила. — Это ты нам расскажи? Что у тебя с зубами? Петр ближе подступил к Артаму. — Я не знаю. Затравленно, оглядывая парней, обступивших его со всех сторон, проблеял он. — Ты не придуривайся. У тебя зубы стали прозрачными и блестят, как стекло. Что с ними произошло? Когда ты уходил, они были желтыми, как у клячи деда Пантелея, и воняло изо рта, как из нужника. А теперь подишь ты. Не всякий Ландстарх имеет такие зубы. Сквозь суматоху мыслей, прибежавших на эти слова Петра, Артам понял одно. Артем что-то сотворил с его зубами. — Артем! — мысленно взмолился он. — Что с моими зубами? Артем появился мгновенно. — Что? — Всполошился землянин. — Опять выбили? — Нет, они хотят знать, что с моими зубами произошло, и лезут мне в рот. Да отстаньте вы! — Пусти меня! — Артем решил управление телом взять в свои руки. Он вынырнул на свет и быстро огляделся. Напротив него стоял среднего роста крепко сбитый парень с длинными черными волосами и такой же черной густой, но не длинной ухоженной бородкой. Он цепко держал Артема за мантию и в упор смотрел кариями пронзительными глазами. Артем повел взглядом на руку, держащую его, и коротко бросил. — Отпусти. — А если не отпущу? Что будет? — насмешливо спросил парень. «Это Петр!» — подсказал Артам. «Заводила!» «Я же не убегаю?» — спокойно отозвался Артем. В глазах Петра промелькнуло удивление. Он неохотно отпустил руку. «Ну, так расскажешь, что произошло с твоими зубами?» — спросил он. «Расскажу». Артем на ходу силился придумать правдоподобную историю. «Ну, мы слушаем». «Все просто», — ответил он, — «надо их чистить мелом, а перед этим наложить на себя благословение. Вот и все». «Чистить зубы?» — в один голос спросили парни. Артем кивнул. Он знал, что здесь не было правила чистить зубы, и редко кто после еды ополаскивал рот. «Ты, ты смеешься над нами?» — Петр скривился. «Ни капли». «Меня этому научил медик Конта». «А с чего бы это лекарю Конта учить тебя?» Не поверил Петр и за поддержкой повернулся к товарищам. «Вы... вы слышали это? Врет же Нагло нам врет, и даже в лице не переменился!» «Не вру. Дело было так». Артем начал свой рассказ, мешая быль с вымыслом. Отправили меня на деревенское кладбище успокоить мертвяка. И прибыл я в деревню вечером, и поселили меня у мельника. А тот гораздо был выпить. Ну, угостил он меня раз, другой, и мы с ним выпили четверть крепкой браги. А утром, когда меня разбудили, я уже плохо соображал. Парни не смогли сдержать улыбок. и, Видимо, пристрастие страстие Артама к выпивке они хорошо знали. «Привели, значит, меня на кладбище, а там неупокоенный стоит у могилы. Видно, что только вылез, стоит и шатается. Я хотел создать заклинание упокоения, а вышло как-то...» Артем замолчал и почесал лоб. «Что вышло-то?» — поторопили его ученики. «Вышло то, что я наложил на мертвяка благословение». «Вот что вышло!» У стоявших в круг Артема парней округлились глаза. «Это как так?» Первым, не выдержав, спросил Вартак. «Да вот так! Не ведал, что творил!» — ответил Артем. Упокоение трудней дается, чем благословение. Вот с пьяну и перепутал. Хотел на себя наложить, а наложил на мертвяка. Еще обрадовался, что вышло с первого раза. «А, «А мертвяк? Что же?» — спросил кто-то из толпы, окружавших его парней. Все с огромным любопытством слушали его рассказ. «Мертвяк, как стал прыгать и скакать, староста и смотритель кладбища стрекача дали. А мертвяк ко мне подпрыгнул и своей костяшкой двинул мне в зубы, а другой по голове. Я упал, а он схватил мою ногу и потащил меня к развороченной могилке». «А ты?» А я со страха саданул его ногой. Он накрест нанизался и упокоился. Меня отвезли к конту и рассказали, что я голыми руками убил мертвяка. Вот он и приказал лекарю лечить меня. «И все?» «Нет». Лекарь пришел, посмотрел и сказал, что если я буду ему надоедать, он меня отравит. Дал мел и сказал чистить зубы, а голова, мол, у меня дубовая, раз я дрался с мертвяком, сама заживет. Вот еще шрам остался. Артем нагнул голову и показал бордовый шрам, прячущийся в густых волосах, идущий от темечка к правому виску. — И ты стал мелом чистить зубы? — любопытный вартак устроил подлинный допрос — Его маленькие добрые глазки восторженно смотрели на Артема. «Еще бы!» — говорил его взгляд. «Такое приключение не с каждым случается». «Не сразу», — ответил Артем. «В замке гостил инквизитор, отец Ермолай. Так он искал повод меня сжечь. Я услышал...» Артем понизил голос и врал на прополую, «Как он говорил Конту, что в меня вселился нечистый дух». Мол, у мага так изо рта воняет, что не иначе, как после драки с мертвяком одержимым стал. Вот после этого я и стал чистить зубы. Артем закончил свою наполовину выдуманную историю. Ученики школы стояли с открытыми ртами и во все глаза пялились на него. «Хе-хе!» — послышался несмелый смешок. Это сын пекаря схватился за свой живот и начал смеяться. «Ну, почему, если дурак, так обязательно возьмет и повезет?» его слова разрядили обстановку, и все начали смеяться вместе с ним. Действительно, Артам слыл дурнем, а таким, как говорят, везет. Один Петр, ожог Артема злым взглядом, приблизился и прошептал. «Не верю я тебе». Артем ничего не ответил, только пожал плечами. Протолкался сквозь гагочущую толпу парней и стал подниматься наверх по лестнице на второй этаж. Только сейчас он понял, что его новые зубы могут стать проблемой. Если люди, которые его не знали, относились к необычным зубам в основном безразлично, то в школе нужно будет дать разумное, правдоподобное объяснение. А его еще нужно будет придумать. Эх, сват, чудило! И надо же было тебе такое сотворить. — Артам, — позвал он товарища, — вылезай и продолжай устраиваться в школе. А, — А что там устраиваться? На втором этаже, где раньше было общежитие третьего курса, найди костеляна и возьми постель. Только проследи, чтобы чистое было и без вшей, а то могут старые подсунуть. — Ты тоже привыкай и осматривайся. Артем вздохнул. Он понимал правоту Артама. Ему надо знакомиться со школой и товарищами. Не просидит же он год, прячась в сердце, но внутри него поселилась странная, несколько тревожащая неуверенность. Артем, сам не понимая своего состояния, рабел. Лестница была деревянной, в два пролета, солидной, со стертой черной краской на перилах. Через один поворот он поднялся на второй этаж. Двери в бывшую казарму, широкие, двустворчатые, были открыты. Мимо него прошли двое учеников, не удостоив Артема взглядом. Они не посторонились, а словно ледокол прошли мимо, заставив Артему прижаться к перилам и пропустить важных парней. Ссориться он не хотел и, посмотрев им вслед, лишь усмехнулся. Затем вошел в открытую дверь, так словно входил в новую жизнь, с легким трепетом и любопытством. Пахло плесенью, чем-то застарелым, как на чердаке у деда, где было свалено всякое старье. Чемоданы, набитые вещами, сундуки и разная сломанная рухлить, что нельзя было использовать и жалко выбросить. Пара масляных ламп наполняла тусклым светом большое длинное помещение, заставленное с двух сторон кроватями. Напротив входа увидел открытую дверь в комнату, освещенную более ярко. Артем прошел и заглянул туда. Оказалась кладовая, заваленная тюфиками и узлами. Сбоку от входа за столом дремал парень с длинным носом и чубом, нависшим на глаза. Рука, подпиравшая щеку, растянула рот с тонкими бледными губами. Сидевший приоткрыл один глаз. «Тебе чего?» — равнодушно спросил он. Артем знал таких людей. В армии они становились коптерами. А как дружить с коптером, армия научила. Поэтому просто выложил серебряный руколь на стол, решив, что этого для парня хватит. Он оказался прав. Длинноносый рукой закинул чуп назад, быстро убрал рукуль в карман и довольно посмотрел на Артема. «Выбирай кровать, парень. Сразу скажу, лучшее у печи. Я пару придержал для понятливых. Постель подберу лучшую и вообще сработаемся». Он радостно ощерился во весь свой немаленький рот. Артем прошел дальше по широкому коридору между кроватями и увидел рядом с большой печью, украшенной изразцами, две пустые кровати. На них лежали таблички «Не занимать». Видимо, о этих кроватях говорил школьный коптерчик. Артем кинул на одну из них сумку и пошел за постелью. Чубатый уже вовсю перебирал тюфики. «Помогай!» — бросил он, переворачивая объемные бесформенные мешки. «Он тут где-то был, из конского волоса!» «Ага!» — торжествующе воскликнул он. «Вот твой тюфяк! Забирай!» Он поднапрягся и вытащил из-под стопки нужный тюфяк, сел сверху, отдуваясь. «Цени, земляк! Блохи кусать не будут! Они не любят запах лошадятины! Прости, но подушки нет!» «Вот мешок. Можешь пойти в конюшню и набрать сена. Он отдышался и встал. Со стеллажа, грубо сколоченного из необработанных толстых досок, снял сложенное серое одеяло. Положил сверху серую простынь и подал Артему. «Тебя как зовут?» — спросил он. «Артам». «А меня Христоня. Если что надо, подходи. Посмотрим, чем могу помочь». «Но, сам понимаешь, не бесплатно». Артем, понимающе кивнул. «А мое место другие отнимать не будут?» — спросил он. «Отнимать?» — тот неопределенно пожал плечами. «Тут места я распределяю. Но, понимаешь, каждый свои вопросы решает сам. Так что, если сам не отдашь, другие не возьмут». «Понятно». «А можно еще одну кровать купить?» «Еще одну?» «Зачем?» Чубатый с интересом уставился на Артем. «Для друга». «Для друга можно, но второго такого тюфика нет». «Нет и не надо. Давай постель и чистый тюфяк». Артем протянул серебряную монету и бутылку самогона, которую просто возил на всякий случай. Христоня тут же одной рукой гробастнул монету, другой бутылку и довольный подмигнул. «А ты, Артам, с понятиями. Уважаю таких. Если будут бить, зови, пособлю». «Пособишь бить меня?» — с улыбкой спросил Артем. Он уже не испытывал робости. Как вживаться в коллектив, он знал, а остальное приложится. Его отпустило. «Ха-ха!» — засмеялся Христоня. — Насмешил. — Приду, разниму вас и только. — Сам справлюсь. Артем еще раз улыбнулся и ушел.